Глава вторая. Денначу Чу начинает расследование и едет в НИД. Люди отдыхали от большой войны. Какой идеальный порядок царил в умах и поступках. Никому не приходило в голову убивать, грабить, насиловать. О преступлениях забыли. Людей на земле осталось так мало, что само слово «убийство» казалось бессмыслицей. Именно поэтому сообщение о том, что генеральный директор медиахолдинга Нит застрелен у себя в рабочем кабинете, стало событием мирового масштаба. Полиция и сыщики, которые в последнее время выполняли функции МЧС, насторожились. Надо сказать, без особой радости, но почувствовали, наступило их время. Нехотя, правда, оперативно. На место преступления выехали полицейские и сотрудники сыскного агентства. Выдержка из полицейского отчета. Тело Дюжина И.В. генерального директора медиахолдинга «Наука и техника» обнаружено в его кабинете в рабочем кресле около 9 утра. Голова простреляна в области лба. Выстрел произведен из снайперской винтовки «Винторез» через окно. Имеется пулевое отверстие в стекле. В момент выстрела кресло повернуто к окну. Частный сыщик Дэнна Начу в прошлом майор разведки, был опытен в делах узкоспециальных расследований. «Первое убийство за три года!» Любой профессиональный навык требует постоянного применения, но, как раньше говорили мудрые люди, «мастерство не пропьешь». В своем природном таланте видеть невидимое он не сомневался. Ухмыльнувшись в усы, Он выбрал из разноцветной коллекции рабочих папок те, которые могли содержать информацию о прошлом Ивана Дюжина. В послевоенные годы Дэнно стараясь не потерять квалификацию, внимательно читал детективную литературу всех времен. Романов на эту тему оказалось так много, что он начал систематизировать их по типам преступлений и способам раскрытия. Составляя свою систему, анализируя литературу и реальный опыт, Дэнна Чу пришел к тому же выводу, что и Анна. Выдумывая сюжеты для детективов, писатели, кинорежиссеры порождали реальных преступников, подбрасывая читателям и зрителям идеи и способы совершения преступлений. Художники и фотографы отображали содеянное. Журналисты с большим рвением поддерживали удушливую атмосферу чудовищных авантюр. Преступники, оказываясь в тюрьмах, с увлечением рассказывали друг другу о своих идеалах в мире искусства. С каким удовольствием в тюремных застенках пересказывались новые фильмы и романы с детективным сюжетом. Так новые кровавые планы зарождались в отравленном сознании. Откровенно говоря, Дэнно Чу тайне мечтал лишь о том, чтобы работа для его департамента так и не появилась. Нет, он не ленив. Просто не любит воровство и кровь. Насмотрелся за дни войны. А тут вдруг, нате вам, пожалуйста, возьмите дельцы, господин Чу, получите и распишитесь. То самое, кровавое, как вы не любите. И совершенно абсурдное по своей сути. Судите сами, размышлял сыщик, словно обращаясь к неведомым присяжным заседателям. Иван Дюжин, персонаж весьма симпатичный, разумный, в приверженности к скандалам и разведению вокруг себя врагов, замечен не был. Ответственность за медиахолдинг огромная. Ставка на этой должности не такая, чтобы за нее палить из винтореза. Семьи нет, значит, семейных разборок тоже. Но убит, между прочим, без сантиментов, прямо в лоб жахнули, в самую середину. Да уж. Задачка. Дэнно Чу поежился и неохотно начал собирать свой портфель. Какого дьявола в такой прекрасный, мирный, солнечный день при большом скоплении людей надо убивать хорошего парня? Кстати, неплохо бы посмотреть, где он трудился до поста генерального. Может, там разгадка? С ощущением вдруг нахлынувшей невероятной собственной значимости Денно зашагал к зданию Нита понюхать воздух. В день, когда Дэнно Чу появился в офисе Нита, там было невообразимо душно. Кондиционеры не работали. От августовской жары вздыбился линолеум. Десятки приглашенных на съемки зрителей массовки и рядовых сотрудников телекомпании стояли в очереди в туалет. Очумевшие от жары и съемок, несчастные обретали более-менее достойный вид лишь на выходе из туалетных кабинок. Знаменитое на всю Москву НИТОвское кафе закрыто на санитарный день. Присев где-нибудь в уголке или на подоконнике, зрители доставали из котомок наполовину поплывшую снеть и периодически чавкая уминали содержимое кульков. Из комнат, где работали сотрудники, несло котлетами и прогорклыми щами. Потом возвращались в студии, монтажные, кабинеты, озвучки. Работали по 25 часов в сутки в не всегда адекватных условиях. Что делать? После войны не хватало рабочей силы даже на то, чтобы перекрасить стены в кабинетах и студиях, не говоря об остальном. Работали как могли. Мимо Дэна Ночу по коридору прошли две известные телеведущие. Одна споткнулась об оторвавшийся край линолеума. Обе, не сговариваясь, нагнулись и отодрали мешавший всем кусок, открыв взору пол, покрытый хлопьями пыли и машинным пометом. Из служебного туалета раздался плач. Стоя у раковины, рыдала дикторша, размазывая по лицу грим, рассказывая сочувствующей подруге, что из-за нехватки специалистов и бестолковой организации приходится тащить всю работу на себе. А другая в этот момент вытаскивала из унитаза упавший короб от микрофона. Нерадивый звуковик не очень-то прочно прикрепил эту коробочку к поясу. Медиацентр бурлил повседневной жизнью». Быстро, даже слишком быстро, свыкнувшись с отсутствием дюжина. Там, где эфир, нет места долгим эмоциям. Они меняются неотвратимо, как день и ночь, солнце и луна. Дэнно Чу бродил по коридорным лабиринтам Нита в поисках кабинета генерального, а из головы не шел эпизод, свидетелем которому он стал при входе. Охранники вытаскивали содержимое из сумки какого-то сотрудника с выпученными глазами. «Так, составляем опись. Кассеты — 10 штук, шнуры — 80 метров, выключатели — 7 штук. А это что?» С грохотом на пол вывалилась верхняя часть штатива, на котором обычно стоят камеры в студиях. Бледный сотрудник дрожащими руками пытался засунуть громоздкий предмет обратно. Не тут-то было. Начальник охраны громовым голосом вещал, что обязан передать вора в соответствующий орган. Это первый случай воровства за многие годы. Он сам в шоке. Внезапно, прервавшись, схватил за плечо еще одного субъекта с не менее увесистой сумкой. Продолжение следовало. Забавное совпадение, — думал Денначу, Чу, шагая по коридору. Телевидение первым порождает хаос. Сколько лет на тихой послевоенной земле таких историй не было в помине, а тут одно за другим, ерунда какая-то. Кот из дома, мышки в пляс, убит генеральный, и началась движуха среди авантюрной части сотрудников. Дэнна прекрасно знал, что телевидение — зеркало тех, кто управляет землей. Весь яролаж, который там происходит, — отражение каких-то флуктуаций на самом верху власти». Апостол Павел говорил, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. На Земле опыт третьей мировой обошелся ох, как дорого. Но он действительно трансформировался в надежду, которую люди выплатили в когда-то сказочный, но теперь абсолютно реальный мир. Но сейчас райский яблоневый сад зачервоточил. Сыщик чувствовал каждой клеточкой своего тела. Над миром и покоем нависла угроза. Денна подошел к кабинету с табличкой генеральный директор медиахолдинга «Наука и техника» Иван Дюжин. С усилием открыл прилипшую к полу, обитую ватой и дермантином, дверь и оказался в узком предбаннике, вмещающем стол и огромный фикус. Ему навстречу выскочил из-за стола и тут же протянул руку для знакомства заместитель Дюжина, Марио Венетта, исполняющий обязанности генерального. «Вы были в офисе в день убийства?» — сходу спросил Денночу, не глядя Марио в лицо, чтобы не смущать его и в то же время подмечая его реакции. «Да, конечно. Но, понимаете, я задержался. Э, не на много минут на десять. Выстрела я не слышал. Когда подошел, у дверей стояли Игорь Стрельбицкий и Александр Волобуев из Большого Совета. Ну, вы знаете. Они были тут, в студии на съемках, подошли, услышав выстрел. Они мне и сказали, что Иван убит». Тело наши же сотрудники, корреспонденты, выносили при мне накрытой простыней. Вызывали сотрудников МЧС, скорая внизу стояла. Сбежался чуть не весь нит. Кто плакал, кто причитал. Сами знаете, у нас за последние три года таких вещей не происходило. Стрелял снайпер с соседнего дома, сразу понятно. Да что я говорю, вы пройдите в кабинет. Там никто не убирал, все так и осталось. Стекольщики только завтра придут. Картинка. Как из учебника по криминалистике, подумал Дэн Начу, войдя в кабинет. Комар носа не подточит. Пробитое стекло, кровь на полу и кожаном кресле. Точно ли кровь? Разбросанные бумаги. Ну, ну. Дэн Начу не мог отделаться от ощущения, что здесь не пахнет смертью.